Глава 30. На какое-то время Елагину показалось, что он смотрит на возникший под самолётом разлив огней глазами инопланетянина. Там впереди под ним мегаполис землян таинственный, неопознанный и наверняка преисполненный смертельной опасности. Куда безопаснее было бы пронестись над этим скоплением землян, и приземлиться где-нибудь в лесной глуши. Но это уже не внезапный прилёт инопланетян, а официальный визит, в ходе которого следует приземлиться именно здесь, вступить в контакт с местными правителями, раскрыть тайну своей инопланетной цивилизации, познавая при этом тайны цивилизации землян. На земле уже знают об этом объявленном визите, видят его тарелку и ждут, напряжённо ждут прилетел бы и в самом деле кто-нибудь инопланетный, но мудрый, чтобы по-божески понял, рассудил и направил этот народ, этот континент, этот мир, подумалось Елагину, когда припадая лбом к иллюминатору, он всматривался в быстро надвигающуюся на него планету. Уже в машине, увозившей его из Внуковского аэродрома на служебную дачу в Ведино, Глава республики вновь проследил за временем. Шёл второй час ночи. Значит, подписание союзного договора состоится. Должно состояться уже завтра. Как тут в Москве? спросил он сидевшего на заднем сиденье рядом с первым помощником референта, прибывшего вместе с группой встречающих. Спокойно пока, однако тревожно. Спокойно, однако тревожно, вслух повторил президент. Улавливая в парадоксальности этой оценки какой-то глубинный, не до конца расшифрованный самим референтам смысл, лично он, Елагин, никакого беспокойства не ощущал. Визит, даже несмотря на затянувшееся восточное гостеприимство Кусгумбаева, прошёл великолепно. Договор с Казахстаном получился полномасштабным и по-настоящему, а не для прессы, взаимовыгодным. Уже сегодня на пресс-конференции его можно будет подать как образец делового документа, закладывающего основы взаимоотношений между суверенными республиками в рамках обновлённого союза. Именно он, как модель, окажется очень важным во время запланированного президентом страны первого этапа подписания нового союзного договора. Конечно, вопросы остаются. Непонятно в частности, будет ли руководство России как суверенного государства иметь право решающего голоса при рассмотрении стратегических задач и политических решений. Поддержит ли Русаков кардинальные требования России или же сколотит послушное большинство руководителей тех республик, в которых всегда привыкли мыслить и поступать так, как повелят сверху. Кажется, все республики в общем-то пришли к необходимости введения поста президента, но тогда не выяснеными остаются полномочия президента Союза по отношению к президентам союзных республик. Неясно, например, потребует ли Русаков право вето на указы президентов союзных республик, а если потребует, то каковым представляется компромиссное решение и кому суждено выступать в роли арбитра. Возжелает ли Кремлёвский президент право утверждать своим указом все или отдельные указы своих республиканских вассалов? Ведь коллизия заключается не столько в правовых вопросах, сколько в постсоветском мышлении руководителей, возвращённых при однопартийной диктаторской системе государственного правления. За окнами машины стремительно пролетали мозаические осколки московских пригородов. А зарялись лунным сиянием кроны деревьев пунктирно обозначались сигнальными огнями машин изгибы шоссе. Спокойно, однако тревожно, вернулся президент к загадочной формуле референта, ничуть не жалея, что не дал возможности обосновать её. В Москве всегда тревожно, даже когда весь остальной мир замирает в ангельском спокойствии либо Москва всё ещё живёт по понятиям центра революционной империи. Они что так не настораживает революционеров, как спокойность и обыденность жизни в стране, которые всегда воспринимаются как безразличие к их революционным порывам?